Обязательства в следствии причинения вреда. Общие положения возникновения обязательства из причинения вреда. Основанием возникновения обязательства служит гражданская правонарушение, выразившееся в причинении вреда другому лицу. Обязательства, возникающие в следствии причинения вреда, выполняют как компенсационную, восстановительную. так и предупредительную функции. Востановительная функция позволяет устранить отрицательные последствия противоправного действия на материальные или нематериальные блага потерпевшего. Предупредительная стимулирует соблюдение законности, бережное отношение к охраняемым законом материальным и нематериальным благам. Для возложения ответственности за причинение вреда необходимо выполнение определённых условий. Возмещению подлежит имущественный, неимущественный и моральный вред. Гражданский кодекс Российской Федерации особо регулирует следующие виды обязательств, вытекающие из причинения вреда. Первое Обязательство юридического лица или гражданина за вред, причинённый их работником. Второе. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда актами власти. Третье. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда несовершеннолетними, лицами, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными. а также гражданами, не способными понимать значение своих действий. Четвёртое. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих. Пятое. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда жизни и здоровью гражданина. Шестое. Обязательства, возникающие вследствие вреда, причиненного из-за недостатков товаров, работ или услуг. 7. Обязательства, возникающие вследствие причинения морального вреда. Противоправность действий причинителя имеет место в случае совершения им действий, нарушающих права физических и юридических лиц, и в случае уклонения от совершения действий, который причинитель был обязан совершить. Возмещению подлежит вред, причиненный противоправными действиями. Вред, причиненный противоправными действиями, возмещается только в случаях, прямо указанных в законе. Пункт 3 статьи 1064 Гражданского кодекса. Примером чего может служить статья 1067 Гражданского кодекса. которая устанавливает, что вред, причиненный в состоянии крайней необходимости в условиях угрожающих самому причинителю вреда или другим лицам, то есть при правомерных действиях, должен быть возмещён лицом, причинившим вред. Причинная связь между действиями причинителя вреда и наступившими последствиями одно из общих условий наступления ответственности за причинение вреда. При причинении вреда могут действовать одновременно несколько факторов и лиц, и ответственность за причиненный вред будет нести только то лицо, действия которого привели к возникновению вреда. Вина причинителя вреда ещё одно общее условие наступления вреда. Лицо, получившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. То есть, для того, чтобы освободиться от ответственности за причинение вреда, причинитель обязан предоставить доказательство отсутствия вины. Пункт 2 статьи 1064 Гражданского кодекса. Закон тем самым в данном случае устанавливает презумпцию невиновности причинителя вреда. Форма вины, умышленная или неосторожная, значения не имеет. Ответственность за вред, причиненный органами власти. Вред, причиненный государственными и муниципальными органами власти, их должностными лицами в результате незаконных действий бездействия, в том числе в результате издания незаконного акта, возмещается на общих основаниях и при наличии их вины. Возмещается вред за счёт казны Российской Федерации.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 незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, причинённый юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности, возмещается за счёт казны Российской Федерации. А в случаях, предусмотренных законом, за счёт казны субъекта РФ или казны муниципального образования в полном объёме, независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом. При возмещении вреда от имени казны выступают соответствующие финансовые органы. Такой вред возмещается независимо от вины соответствующих должностных лиц Порядок и объём возмещения вреда установлен положением о порядке возмещения ущерба, причинённого гражданину незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, утверждённым указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 года. Основанием для возмещения вреда являются наличие оправдательного приговора суда, прекращение уголовного дела за отсутствием события преступления, за отсутствием в деянии состава преступления или за недоказанностью участия гражданина в совершении преступления, а также в случае прекращения дела об административном правонарушении. В соответствии с действующим законодательством, одним из обязательных условий наступления ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя. Исключения составляют случаи, прямо предусмотренные законом. Например, вред причинён жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности. Вред причинён гражданину в результате его незаконного осуждения,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 1996 года. Вред, причинённый гражданину в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, возмещается независимо от вины должностных лиц органов предварительного следствия. Возмещается ущерб в виде утраченного заработка, конфискованного имущества, судебных издержек, взысканных во исполнение приговора, штрафов, выплаченных за оказание юридической помощи сумм. В случае смерти гражданина право на возмещение ущерба переходит к его наследникам, а право на возмещение ущерба в виде выплаченных пенсий или пособий к членам семьи, которые имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. утерпевший имеет право также на компенсацию морального вреда. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности. Под источником повышенной опасности понимается деятельность, не поддающаяся полному контролю со стороны человека и потому представляющая повышенную опасность для окружающих: использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, взрывчатых веществ и так далее. Ответственность в данном случае наступает независимо от вины и освобождает от ответственности только действие непреодолимой силы или умысел потерпевшего. возмещает причиненный вред владельцу источника повышенной опасности, которым признается юридическое лицо или гражданин, владеющий источником повышенной опасности на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином законном основании, в том числе на праве аренды или доверенности на право управления транспортным средством. Если источник повышенной опасности выбыл из обладания владельца в результате противоправных действий третьих лиц, например, в случае угона, то ответственность за вред в таких случаях несут лица противоправно завладевшие таким источником. Однако при наличии вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого источника из его владения, Ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности. Если вред причинен в результате взаимодействия источников повышенной опасности третьим лицам, то владельцы источников повышенной опасности несут ответственность солидарно. Если вред здоровью причинён в результате взаимодействия источников повышенной опасности, то при решении вопроса об имущественной ответственности их владельцев друг перед другом необходимо исходить из того, что ответственность за вред определяется по правилам статьи 1079 Гражданского кодекса. При этом надо иметь в виду следующее: Первое, вред, причиненный одному из владельцев по вине другого, возмещается виновным. Второе, при наличии вины лишь владельца, которому причинен вред, он ему не возмещается. Третье, при наличии вины обоих владельцев, размер возмещения определяется со размерностью степени вины каждого. Четвертое. при отсутствии вины владельцев источников повышенной опасности во взаимном причинении вреда, независимо от его размера, ни один из них не имеет права на возмещение. При причинении вреда другим лицам владельцы источников повышенной опасности, совместно причинившие вред, несут перед потерпевшим солидарную ответственность. Возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина. Жизнь и здоровье гражданина являются неощуждаемыми, личными, нематериальными благами и поэтому денежной оценке не подлежат. Поэтому при повреждении здоровья возмещается не сам вред, а ущерб, возникший в результате утраты заработка, а также дополнительные расходы. вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, протезирование, дополнительное питание, приобретение лекарств, постоянный уход, санитарно-курортное лечение и так далее. Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей возмещается по правилам, предусмотренным гражданским кодексом Российской Федерации, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности. К договорным обязательствам могут быть отнесены работа по трудовому и гражданско-правовому договору на предприятии, в учреждении, организации либо иному договору. К иным обязательствам могут быть отнесены обязанности, связанные с исполнением военной службы, службы в милиции, прокуратуре, суде, таможенной службе и других органах власти и управления. Субъектами рассматриваемых отношений могут быть работник, служащий и работодатель, юридическое лицо, либо орган власти и управления. В качестве субъекта правоотношений законом может быть определено иное лицо, обязанное осуществлять определённые правомочия. Например, фонд социального страхования является страховщиком несчастного случая в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года номер 125-ФЗ. об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Указанный закон гарантирует обязательные выплаты потерпевшему либо его наследникам в связи с несчастным случаем на производстве. Страхователем является предприятие. Если страховая сумма меньше реальных затрат на лечение, то страховщик вправе требовать возмещения вреда с предприятия либо иных причинителей вреда. Как правило, в производственной государственной деятельности отношения в вопросах возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью служащих, регулируются специальными законами. и нормативно-правовыми актами, в которых устанавливается порядок его возмещения. Такими специальными нормами, как правила компенсационных выплат, устанавливаются в объёме, превышающем реальный ущерб. Причинение вреда жизни и здоровью гражданина, сопряжённое с физическими и нравственными страданиями потерпевшего, Следовательно, у потерпевшего или его правопреемников имеется право на возмещение морального вреда. Возмещение ущерба носит денежный и компенсационный характер. В частности, возмещению подлежат: первое утраченный потерпевшим заработок, доход, который он имел либо определённо мог иметь. Второе дополнительно понесённые расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии. Обязательным условием такого возмещения является нуждаемость потерпевшего в этих видах помощи и ухода, а также отсутствие права на их бесплатное получение. При расчёте ущерба не принимаются во внимание получаемые ранее либо вновь назначенные пенсии по инвалидности, другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты. Заработок, доход, получаемый потерпевшим после повреждения здоровья. Расходы на лечение и иные расходы определяются действительными затратами на необходимый курс лечения. Потерпевший, частично утративший трудоспособность, вправе в любое время потребовать от лица, на которое возложена обязанность возмещения вреда, соответствующего увеличения размера его возмещения. Если трудоспособность потерпевшего в дальнейшем уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоровья по сравнению с той, которая оставалась у него к моменту присуждения ему возмещения вреда. На требование о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в том числе связанного с исполнением им трудовых обязанностей исковая давность не распространяется в случае смерти потерпевшего право на возмещение вреда имеют лица, которые имели право на получение от него содержания к ним относятся не трудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие к дню его смерти право на получение от него содержания ребёнка умершего, родившийся после его смерти, один из родителей, супруг либо другой член семьи, независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимся на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями, сёстрами, не достигшими 14 лет, либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти. Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, Внуками, братьями и сёстрами умершего и ставшей нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняют право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами. Вред возмещается несовершеннолетним до достижения 18 лет, учащимся старше 18 лет до окончания учёбы в учебных заведениях по очной форме обучения. но не более чем до двадцати трех лет женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет пожизненно инвалидам на срок инвалидности одному из родителей супругу либо другому члену семьи занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми внуками братьями или сестрами до достижения ими четырнадцати лет либо изменение состояния здоровья вред возмещается в размере той доли заработка, дохода, которую они получали или имели право получать на своё содержание при его жизни. Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны также возместить необходимые расходы на погребение лицу, понёсшему эти расходы. Пособие на погребение, полученное гражданами понесшими расходы в счёт возмещения вреда, не засчитывается. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними и недееспособными лицами. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, лежит на их законных представителях, родителях, усыновителях, опекунах. Ответственность в данном случае строится на началах вины, которая заключается либо в ненадлежащем надзоре за несовершеннолетним, либо в их недостаточном воспитании. Кроме того, ответственность по возмещению вреда может быть возложена на образовательные, воспитательные, лечебные и иные учреждения, в которых находится малолетний. а также на лиц, осуществляющих надзор за малолетним по договору. Вина указанных лиц заключается в ненадлежащем надзоре за малолетним. Эти лица и учреждения обязаны возмещать вред и после достижения малолетним совершеннолетия, за исключением тех случаев, когда упомянутые лица умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда. В таких случаях суд вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счёт самого причинителя вреда. Пункт 4 статьи 1073 Гражданского кодекса. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут ответственность за причинённый вред самостоятельно. и только в тех случаях, когда у совершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества достаточных для возмещения вреда. Вред должен быть возмещён полностью или в недостающей части его родителями, усыновителями или попечителями, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Статья тысяча семьдесят четвертая Гражданского кодекса. Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор в организацию для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Статья сто пятьдесят пять один семейного кодекса. Эта организация обязана возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по её вине. Обязанность родителей, усыновителей, попечителей и соответствующей организации по возмещению вреда, причинённого несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия. либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрёл дееспособность. Но родителя, лишённого родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причинённый его несовершеннолетним ребёнком. в течение 3 лет после лишения родителя родительских прав статья 1075 Гражданского кодекса Российской Федерации Поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность не только по сделкам которые они вправе совершать самостоятельно без согласия родителей, усыновителей, попечителя, пункт второй статьи двадцать шестой Гражданского кодекса, но и по сделкам, совершенным ими с письменного согласия родителей, усыновителей, попечителя, либо без такого согласия, но с последующим письменным одобрением сделки этими лицами, пункт первой статьи двадцать шестой. наличие письменного согласия родителя, усыновителя или попечителя на заключение несовершеннолетним договора возмездного оказания услуг, например, бытового проката, не является основанием для возложения на этих лиц имущественной ответственности. за неисполнение либо ненадлежащее исполнение договора несовершеннолетним, за исключением случаев, когда в соответствии со статьей триста шестьдесят первой Гражданского кодекса был заключен договор поручительства. Вместе с тем родители, усыновители или попечитель могут нести имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.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 В случае, если вред причинён гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, он возмещается самим причинителем вреда. По общему правилу, дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, не отвечает за причинённый им вред. Однако из указанного правила есть следующие исключения: Первое. Если вред причинён жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учётом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда. Второе. Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привёл себя в состояние в котором не мог принимать значение своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. Третье, если вред причинён лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства, Обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопроса признания его недееспособным. Возмещение вреда, причиненного в вследствие недостатков товаров, работ или услуг, Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептуальных или иных недостатков товара, работы или услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре, работе, услуге, подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара.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 при причинении вреда вследствие недостатков товара по выбору потерпевшего лицо выполнившее работу или оказавшее услугу исполнитель при причинении вреда вследствие недостатков работы или услуги продавца изготовителя исполнителя при причинении вреда вследствие не предоставления полной или достоверной информации о товаре работе услуги Вред, причиненный вследствие недостатка в товара, работы или услуги, подлежит возмещению, если он возник в течение установленного срока годности или срока службы товара, работы, услуги, а если срок годности или срок службы не установлен, в течение десяти лет со дня производства товара, работы, услуги, а также независимо от того, когда был причинен вред. Если в нарушении требований закона срок годности не установлен, если потребитель не был предупреждён о необходимых действиях по истечении срока годности и возможных последствиях при невыполнении указанных действий. Компенсация морального вреда. Под моральным вредом понимаются физические или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Моральный вред в частности может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной врачебной тайны, распространением несоответствующих действительности сведений, поручающих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав. физической болью, связанной с причиненным увечьем иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесённым в результате нравственных страданий и другое. Пунктом 1 статьи 151 Гражданского кодекса предусмотрено возмещение морального вреда, причиненного действиями, нарушающими его личные неимущественные права. либо посигающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. В иных случаях компенсация морального вреда может иметь место при наличии указания об этом в законе. В силу статьи 15 Закона о защите прав потребителей, моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем, исполнителем, продавцом или организации, выполняющей функции изготовителя, продавца на основании договора с ним его прав, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, возмещается причинителем вреда только при наличии вины. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в следующих случаях: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 Вред причинён распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. В иных случаях, предусмотренных законом, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. При определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя, характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, требования разумности и справедливости и иные заслуживающие внимания обстоятельства.